Глава двадцать первая Мы распишемся в России, устроим тут маленький ужин, а свадьбу сделаем в Италии. Наверное, в октябре, чтобы успеть с визами решить вопрос. Рита вяло слушала Марту, которая тарахтела по телефону так, что в ее монолог сложно было вставить даже слово. Нет, она была очень рада за подругу, невероятно рада. Вот только радоваться, как будто было больше нечем. То место, которое отвечало за эту эмоцию, было выжжено, как после удара молнии. Не добавляло счастья и осознания того, что теперь, кроме мамы, с которой они ведут себя, как чужие люди, в этом городе у Риты скоро не останется никого. Ни одного родного человека. Хоть тоже в Италию переезжай, чтобы быть ближе к Марте и Арсюше. А что, будет нянька у них? Может, они еще одного ребенка надумают? Тогда тем более ее услуги няне пригодятся. А Рита еще и готовить умеет, так что им двойная выгода получится. «Ты же приедешь к нам в Италию на свадьбу?» Требовательно спросила Марта. «Приеду, конечно». «Отлично. А здесь мы через месяц распишемся, в августе. Лука как раз через 10 дней прилетит, а с ним еще двое друзей. Им интересно на Россию посмотреть, а его родители будут ждать нас в Италии». «Они уже старенькие слишком, чтобы на самолете лететь!» Рита кивала, угукала в нужных местах, но, кажется, совсем упустила нить разговора, потому что в какой-то момент в нем вдруг всплыло знакомое имя, и Риту словно током шибанула. «Марк? Ты сказала Марк?» Тут же переспросила она, чувствуя, как сердце подскочило и по ощущениям колотится теперь где-то у горла. «Ну да, он тоже прилетит!» Терпеливо растолковала ей Марта. «В августе, когда мы расписываться будем? Вот вам шанс, кстати, помириться». «Марта, ну просила же!» «Ты так и не сказала, почему вы разошлись, и я до сих пор не понимаю, что случилось. Вы оба выглядели такими счастливыми!» «Марта, я сейчас трубку брошу», — устала сказала Рита, растирая рукой грудь, где стало неприятно колоть в области сердца. Характерами не сошлись, и вообще, это только наше дело. «Фига себе заявочка!» – возмутилась Марта. «Вообще-то он мой единственный брат, а ты моя лучшая подруга. Нет уж, дорогие мои, это и мое дело тоже!» «Ну так и спроси у своего единственного брата», – посоветовала Рита. «Пусть он тебе расскажет». «Он отказывается говорить». «Вот и я отказываюсь. Мартыш, ну серьезно, это чисто между нами. А ну тебе зачем?» «У тебя сейчас и так заморочек со свадьбой и с визами хватает. Хочешь, я Арсюшу заберу к себе на пару дней, когда Лука приедет?» «О, Господи, да!» – выпалила Марта, с легкостью попадаясь в Ритину ловушку и меняя тему беседы. «Очень хочу. Поверь, это будет лучший свадебный подарок. Я могу его и в день свадьбы забрать с ночевкой», – слабо улыбнулась Рита. «Чтобы ты в полной мере насладилась темпераментом своего итальянского мужа». «Ой, Рита!» – Марта смущенно засмеялась. «Он и правда такой, как ураган!» «Ни капельки не сомневаюсь. Вот и побудешь со своим ураганом как следует, без вставаний к ребенку и необходимости соблюдать тишину. А я с удовольствием понянчусь с Арсюшей, пока ты не увезла его далеко-далеко». Последняя фраза прозвучала слишком грустно. И Рита тут же себя за это отругала. Еще не хватало вызвать у Марты чувство вины. «Ритуля!» Ну вот, снова это сочувствие в голосе. Невозможно его слышать. «Все хорошо, ты что?» Перебила ее Рита с преувеличенной бодростью. «Буду зато к вам приезжать в гости, а ты меня будешь с красивыми итальянцами знакомить и вином поить». Тут Рита вспомнила про то, с чего начался весь этот разговор и помрачнела. Марк. Марк приедет на свадебную церемонию. Как будто и без этого мало было у нее проблем. «Кстати, Мартыш, — нарочито беспечно спросила Рита, — я же могу к тебе в ЗАГС и потом в ресторан прийти не одна. Ты не против?» «А с кем ты хочешь прийти?» — насторожилась Марта. «С парнем?» — вздохнула Рита, которая сама была ни разу не рада такому раскладу. Но раз будет Марк, «Господи, как же не хочется его видеть! Господи, как же хочется его увидеть!» То нужно поддерживать выданную ему легенду и привести своего бывшего, вегана-программиста Витю, с которым они расстались полгода назад. Интересно, согласится ли он сыграть роль ее жениха? Вроде бы они разошлись по-хорошему, и никаких обид он на нее не держал. Но кто его знает? «Дело твое, конечно, Рид. Голос Марты стал прохладнее на пару тонов. «Хочешь, приходи не одна, я не против. Но я бы на твоем месте хорошо подумала. Вряд ли Марку будет это приятно». Рита стиснула зубы, но ничего не ответила, чтобы это не переросло в ссору. Попрощались они в итоге довольно скомканно. «Понятно, что Марте обидно за брата, но Рите-то что прикажете делать? Идеальным вариантом было бы вообще не видеться с Марком». Но тогда придется пропустить Мартин поход в ЗАГС, а этого Рита бы себе никогда не простила. Так что придется уговаривать бывшего изобразить из себя нынешнего и надеяться, что он не откажет. Звонок от Вити застал Риту в самый неудобный момент. Она как раз спешила к Марте, чтобы перехватить эстафетную палочку по имени Арсюша, чтобы подруга со своим будущим мужем могла съездить в ресторан и еще раз согласовать меню. До свадьбы оставалась неделя, и хотя гостей насчитывалось не больше десяти человек, Марта суетилась и нервничала так, будто ей предстояло торжество минимум на пару сотен гостей. Разговор с Витей светить при Марте не хотелось, но и сбрасывать звонок тоже было нельзя. Рита названивала своему бывшему уже вторую неделю, а этот товарищ все время был вне зоны доступа, потому что уехал вместо силы на Алтай восстанавливать свои энергетические потоки. Так, во всяком случае, утверждал его автоответчик. И тут Витя, наконец, перезванивает. «Черт, ну надо ответить! Нельзя такой шанс упускать! Где она его потом искать будет?» Рита плюхнулась на скамейку у детской площадки во дворе Мартиного дома и прощебетала «Привет» своим самым нежным и ласковым голосом. «Привет!» – недоуменно отозвался Витя. «Ты мне вроде звонила». Уже по тону было ясно, что он крайне удивлен этому факту и в душе не догоняет, что Рите от него надо. Звонила. Об энтузиазм, который излучала Рита, можно было обжечься. «Ты мне очень нужен. Сходишь со мной на свадьбу. 27 августа. Это суббота будет». «Эээ...» -э «Ты ведь уже приехал со своего Алтая, да?» Вдруг обеспокоилась Рита. «Да». Убито сказал Витя, который, очевидно, сам был этому не рад. Но врать он никогда не умел. «А зачем я должен идти с тобой на свадьбу?» «Мне очень нужно, чтобы ты был там в роли моего парня, только на один вечер. Быть рядом, держать за руку, иногда целовать в щеку, не больше. Ты точно справишься, мы с тобой и посложнее вещи творили». «Но я не хочу», – осторожно воспротивился Витя. «Понимаю, очень тебя понимаю. Конечно, тебе сейчас кажется, что ты не хочешь». Рита врубила на полную мощность свои профессиональные навыки, сочетающие в себе убийственное обаяние и бульдожью хватку одновременно. «Но подумай, Вить, ведь это может быть выгодно нам обоим. Ты вот сейчас где работаешь?» Витя назвал компанию, куда она сама же его и устроила. Потом, помявшись, сказал и размер зарплаты. Рита удивленно цокнула языком. «Не густо. За год не подняли даже на 10%. Либо Витька – аховый работник, либо руководство у него жадное». Рита склонялась ко второму, потому что бывший был занудно въедливым товарищем, а для его сферы деятельности это очень полезное качество. Ну и в целом мозги у него явно имелись. «Вить, смотри, у меня есть в работе отличная вакансия для БДшника». Мечания. Специалист по базам данных. Денег в полтора раза больше и бонусы шикарные. Ты туда со скрипом, но проходишь. Я тебя порекомендую, а ты пойдешь со мной на свадьбу. Идет? Идет, оживился Витя. Очень даже идет. А проект там не скучный? А коллектив нормальный? Не зануды? Блин, ты себе работу ищешь или кружок по интересам? Со злостью подумала Рита, Сунула руку в сумку, чтобы достать блокнот и пометить себе информацию по вакансии. Но вместе с блокнота из кармана вылетела расческа и шлепнулась на землю. Рита потянулась за ней и вдруг краем глаза заметила мужской силуэт. Не поверила, обернулась и застыла, как олень в свете фар. Боковое зрение не обмануло. В двух шагах от нее стоял Марк с чемоданом и смотрел так, что хотелось уйти под землю и вынырнуть на другой стороне земного шара. Рита трясущимися пальцами нажала на отбой. С Витей она поговорит когда-нибудь потом. Сейчас ее предложение к нему явно потеряло свою актуальность. «Давно ты тут?» – нервно сглотнув спросила она. «Достаточно давно, чтобы спросить, какого хрена?» – жестко ответил Марк. Он мгновенно преодолел расстояние между ними, схватил Риту за плечи, развернул к себе и, глядя ей в глаза с угрозой, сказал ⁇ И на этот раз я хочу услышать правду, ты поняла меня ⁇ Ты же должен был прилететь 25-го, вместо ответа пискнула Рита. Марта говорила ⁇ Билет у меня был на 20-е ⁇ с ледяной любезностью ответил Марк. То есть на сегодня. «Но теперь хотя бы понятно, почему сестра даже не предложила меня встретить. А вот почему она вдобавок не берет трубку, я не понимаю». Рита против воли хмыкнула. «Посмотри на часы. Сейчас как раз дневной сон у Арсюши». А потом не удержалась и добавила. «Включи воображение и подумай, чем могут заниматься двое, пока ребенок спит. Мне незачем включать воображение», — сухо заметил Марк. «Я и так это отлично помню». И, несмотря на равнодушный, отстраненный тон, глаза у него опасно потемнели. Рита прерывисто вздохнула, не отрывая взгляда от Марка. Она соскучилась по нему, невыносимо соскучилась. По его голосу, по ощущению крепкого тела рядом, по его запаху, который отшибал у нее все мозги, оставляя только голое желание. Черт, как же жаль, что он по-прежнему так сильно на нее действует. «Рита!» «Я жду объяснений», — сухо напомнил Марк и взъерошил волосы, как делал всегда, когда нервничал. Они у него немного отросли, были длиннее, чем Рита помнила, и ему это удивительно шло. А вот уставший вид напротив Марка не красил. Он весь был какой-то бледный, под глазами темнели такие мешки, будто он вообще не спал и жил исключительно на кофеине. «Я не могу», — пискнула Рита и попыталась смыться но Марк держал ее крепко. «Не вывернешься». «В смысле мне пора идти? Некогда тут с тобой сидеть и разговаривать. И куда же ты так торопишься?» Голосом Марка можно было сваи забивать. «К любовнику», — огрызнулась Рита. На нее нельзя было давить. Она сразу превращалась в озлобленного зверька, который кусает первым. «Вот как раз в соседнем подъезде тут живет. Удобно, правда?» Марк сначала зло скрипнул зубами, а потом вдруг расслабился. «Врешь», — уверенно заявил он. «Ну, конечно, вру», — вздохнула Рита. «Я просто Марте обещала с Арсюшей посидеть, пока они поедут в ресторан меню согласовывать. И пора идти уже. Хотя стой, раз ты приехал, я не нужна. Ты же тогда можешь посмотреть за ребенком. Отлично, передавай сестре большой привет. Пока, было приятно тебя видеть». В этот раз, пользуясь растерянностью Марка, Рите удалось даже вскочить со скамейки и сделать два шага по направлению к остановке. Но потом его рука стальной хваткой сомкнулась на ее запястье и притянула обратно. «Больно!» – зашипела рассерженной гадюкой Рита. «А не надо от меня убегать!» – рыкнул Марк, но в противовес своей грубости нежно поднес Ритину руку к губам и осторожно поцеловал покрасневшую кожу. А потом вдруг так уставился на ее пальцы, что Рита забеспокоилась. «Что там? Мое кольцо. Ты до сих пор его носишь?» Рите захотелось дать себе полбу. Сильно и больно. Как же глупо, она спалилась. Давно надо было снять кольцо и отдать Марте. Что бы там ни говорил Марк, выбрасывать Рита его точно не собиралась. А еще оно было таким легким, красивым, удобным. Да черт, ну себе же можно не врать. Рита носила кольцо, потому что его подарил Марк. Точка. Потому что оно напоминало о том, что он ее любит. Даже если все в этой несправедливой жизни сложилось так, что вместе им быть не стоило. Ношу. С вызовом ответила она. Сам же видишь. А что? Оно красивое и дорогое, а я меркантильная стерва. «Знала бы ты, как мне хочется тебя придушить!» Пробормотал Марк, одной рукой взял чемодан, другой поудобнее перехватил Риту за запястье и потащил ее к подъезду Марты. «Пока не поговоришь со мной честно, не отпущу. Поняла? Там Марта и Лука. Как мы будем при них разговаривать? И вообще мне домой надо!» «Не надо тебе никуда. Ты вообще-то собиралась сидеть с Арсом?» «Черт, у тебя слишком хорошая память!» – пробурчала Рита. мегу пьешь, наверное, как все старики, кому за тридцать». Ей гораздо проще было нести всякую чушь, чем хотя бы на секунду представить, что придется рассказать Марку правду. Это было настолько страшно, что мозг упорно отодвигал от себя даже крохотную мысль об этом. «Меня тут нет!» – пел он у Риты в голове. «Никого не дома! Ля-ля-ля!» «Я и забыл уже, как ты умеешь бесить», — светским тоном заметил Марк, нажимая кнопку на домофоне. «Соскучился», — съязвила Рита, — и совсем не была готова к тому, что он тихо выдохнет сквозь зубы. «Да, таким тоном точно хочет ее убить и закопать прямо в этой клумбе с маргаритками». «Кто?» — наконец раздался в домофоне голос слегка запыхавшейся Марты. «Брат приехал» мрачно сказал Марк. «Хоть меня и не ждали, но...» Конец его фразы потонул в восторженных Мартиных воплях. А еще на заднем плане что-то пищал Арсений, видимо, уже успел проснуться. «Идем», — бросил Марк Рите, когда дверь с пронзительным писком открылась. «Они уедут в ресторан, мы пойдем с Мелким на улицу, и ты мне там все расскажешь». «А если не расскажу?» — не удержалась Рита. «Получишь по заднице», — буднично ответил Марк. Рита задохнулась от возмущения и самой малость, от стыдного острого возбуждения, которое окатило горячей волной при мысли о ладони Марка, которая опустится с резким шлепком на ее пятую точку. «Это насилие!» «И это, — говорит человек, — который выил мне мозг чайной ложкой и все нервы вымотал. Давай!» Поднимайся первой по лестнице, я сзади пойду. Чтобы ты фронт работ оценил. Поразительная догадливость. Я так и поняла, фыркнула Рита, испытывая безрассудное счастье от того, что Марк рядом и что они припираются как раньше, как будто не было этого ужасного телефонного разговора и двух месяцев разлуки. Как будто все у них еще впереди. Я расскажу. Вдруг решила для себя Рита чувствуя, как холодно и тоскливо засосало в животе при этой мысли. Даже если это ничего не изменит, он хотя бы поймет, почему я так поступила. Ну, наверное, поймет.